Глава вторая. Два законченных портрета. До сих пор читатель видел читу Тенардие только в профиль. Теперь пора познакомиться с ними основательнее, со всех сторон. Тенардие перевалило за 50 лет. Госпоже Тенардие стукнуло 40. Возраст равносильный для женщины 50 годам у мужчины, так что между мужем и женой было приблизительно равенство по возрасту. Быть может, читатели с первого же ее появления в нашем рассказе сохранили некоторые воспоминания об этой тенардье – рослой, дюжей, белокурой, краснолицей, мясистой и проворной. Мы уже говорили, что она была из породы тех великанш, которых показывают на ярмарках с булыжниками, привязанными к волосам. Она исполняла всю работу по дому – стелила постели, убирала комнаты, стирала белье, стряпала, распоряжалась, ругалась. Вместо прислуги у нее была одна казетта, мышь помощницей у слона. От звука ее голоса все дрожало, стекла, мебель и люди. Ее широкое лицо, испещренное веснушками, было похоже на кухонную шумовку. У нее росла борода. Она представляла идеал рыночного насильщика, переодетого женщиной. Она ругалась артистически и хвасталась, что может расколоть орех ударом кулака. Не начитаясь она романов, благодаря которым порой выступала жеманница из-под этой грубой оболочки людоедки, никому не пришло бы в голову сказать о ней «это женщина». Эта тенардье была как бы странной смесью сентиментальной барышни и рыночной торговки. Слушая, как она говорит, они выражались «это жандарм». Глядя, как она пьет, замечали «это извозчик». Наблюдая, как она тормошит казет, то говорили «это палач». В спокойном состоянии у нее торчал изо рта один зуб. Сам Тенарде был человек низенький, тощий, бледный, костлявый, угловатый, хилый. Он имел больной вид, но обладал великолепным здоровьем. С этого начиналось его плутовство. Обыкновенно он осторожно улыбался, был вежлив почти со всеми, даже с нищим, которому отказывал в гроше, у него был взгляд хорька и вид ученого человека. Он очень походил на портреты аббатта Делиля. Он пил с извозчиками, но никому никогда не удавалось напоить его. Курил он большую трубку, носил блузу, а под блузой потертый черный сюртук. У него были претензии на литературу и материализм. Он часто цитировал разные имена в подкреплении своих мнений, упоминал Вольтера, Реналя, Парни и, странное дело, святого Августина. Он утверждал, что у него есть система. В конце концов, это был ловкий мошенник, так сказать, плут философ. Эта разновидность, несомненно, существует. Вероятно, припомнят, что он служил в армии. С некоторой гордостью он рассказывал, как при Ватерлоу, будучи сержантом какого-то полка, он один против целого эскадрона гусар смерти прикрыл своим телом и спас сквозь град картечи какого-то генерала опасно раненного. Отсюда происходили его знаменитые вывеска и прозвище его трактира «Кабаком ватерлоссского сержанта». Он был либерал, классик и бонапартист. В селе поговаривали, что он учился с целью посвятить себя духовному сану. Мы думаем, что он скорее учился в Голландии трактирному искусству. Этот законченный негодяй, Был, скорее всего, фламандцем из Фландрии, который в Париже слыл за француза, в Брюсселе за бельгийца и прекрасно чувствовал себя и там, и там. Известно, каков был его подвиг при Ватерлоу. Как видите, он несколько преувеличил его. Приливы и отливы, перемены, приключения – вот элементы его существования, и весьма вероятно, что в бурную эпоху дней Тенарде принадлежал к тому сорту маркетантов-мародеров, о которых мы уже говорили, и которые, то воруя, то торгуя, тащатся со всей семьей, с женой и ребятами в какой-нибудь жалкой таратайке вслед за армией с инстинктом прицепиться к победителям. Окончив компанию, сколотив деньжат, как он выражался, он приехал в Монфермейль открывать трактир. Деньги эти, состоявшие из кошельков, часов, золотых колец и серебряных крестов, наворованных им в момент жатвы среди нив, засеянных трупами, дали не бог весть, какую сумму, и не дали возможности развернуться маркетанту, превратившемуся в трактирщика. В жестах Тенардье было что-то напоминавшее не только казарму, не то семинарию. Он был краснобай, любил слыть за ученого, однако школьный учитель замечал, что он не особо тверд в грамматике, Он артистически составлял счета проезжим, но привычный глаз нередко встречал в них орфографические ошибки. Тенардье был лукав, алчен, ленив и ловок. Он не брезгал служанками, так что жена перестала их держать. Великанша была ревнива. Она воображала, что этот маленький человечек, тощий и желтый, должен служить предметом соблазна для всех. Тенардье – человек хитрый и коварный, был осторожным мошенником. Эта порода самая опасная, в ней много лицемерия. Нельзя сказать, чтобы Тенардье не был способен при случае воспылать гневом почти в такой же степени, как и его супруга. Это случалось редко, но зато в эти минуты он гневался на весь род человеческий, питал в себе целое горнило ненависти, принадлежа к числу людей – которые мстят постоянно, которые обвиняют всех в своих неудачах и готовы свалить на первого встречного всю вину за разочарование, потери и бедствия своей жизни. Он действительно был ужасен, когда все эти дрожжи поднимались в нем и клокотали. Горе тому, кто тогда попадался под его рассверепевшую руку. Помимо других своих качеств, Тенарде был наблюдателен, прозорлив, молчалив или болтлив, смотря по обстоятельствам, и всегда с большой сметливостью. В его взгляде было что-то свойственное морякам, которые привыкли моргать глазами, глядя в подзорную трубу. Тенардье был государственный человек. Всякий, входивший в первый раз в трактир, мог подумать при виде «Мадам Тенардье, вот кто хозяин в доме». Заблуждение. Она не была даже хозяйкой. Муж был всем, и хозяином, и хозяйкой. Она исполняла, он изобретал. Он всем управлял в силу какого-то магнетического действия, непрестанного и невидимого. Достаточно было его слова, иногда знака, и мастодонт повиновался беспрекословно. Муж был для жены, хотя она не отдавала себе в том ясного отчета, особенным высшим существом. У нее были свои добродетели, если бы даже она не соглашалась с мсье Тенардье в какой-нибудь мелочи, предположение, впрочем, едва ли вероятное, она никогда бы публично не решилась перечить мужу. Никогда она не сделала бы перед чужими этой ошибки, в которую так часто впадают женщины, хотя их единодушие давало в результате одно зло, но было какое-то поклонение в ее подчинении мужу. Эта крикливая женщина повиновалась одному мановению мизинца этого хилого деспота. Здесь проявлялась с ее мелочной и карикатурной стороны великая мировая истина – обожание духа материи. В Тенарде было что-то неведомое, неразгаданное. Отсюда происходила неограниченная власть этого мужчины над этой женщиной. В известные минуты ее глаза видели его как зажженную свечу, В другие моменты она ощущала на себе его когти. Эта женщина была свирепым существом, которое любила только своих детей и боялась одного мужа. Она была матерью только потому, что принадлежала к породе млекопитающих. Впрочем, ее материнские чувства не шли дальше дочерей и не распространялись на мальчиков. Что касается мужа, то у него была одна только мысль – нажива. Ему не везло недоставало достойной сцены для этого великого таланта. Тенардье разорялся в Монфермейле, если разорение, возможно, при нуле. В Швейцарии, в Пиренеях, этот нищий нажил бы миллионы. Но где судьба привязывает трактирщика, там он и должен пастись. Понятно, что здесь слово «трактирщик» употреблено в ограниченном смысле и не обнимает целое сословие. В этом самом В 1823 году у Тенардье было на шее около 1500 франков срочного долга, и это сильно заботило его. Как упорно не преследовала его судьба своей несправедливостью, Тенардье понимал в совершенстве самым глубоким и самым современным образом ту вещь, которая считается добродетелью у варваров и торговлей у цивилизованных народов. Это гостеприимство. Вдобавок он был замечательный браконьер и славился меткостью выстрела. У него был необычайный, холодный, спокойный смех, который был особенно опасен. Его трактирные теории иногда вырывались у него проблесками вдохновения, у него были свои профессиональные афоризмы, которые он старался вбить в голову своей жене. «Долг трактирщика», — говорил он однажды с жаром в полголоса, — «состоит в том, чтобы продавать первому встречному еду, отдых, свет, тепло, грязные простыни, услуги, блох, улыбки, останавливать на пути прохожих, опустошать тощие кошельки, честным образом облегчать тугие, почтительно давать убежище семействам в дороге, драть с мужчины, общипывать женщину, лупить с ребенка, обложить данью решительно все, и открытое окно, и закрытое, и место у очага, и кресла, стул, и табурет, и скамеечку под ноги, и перину, и тюфяк, и связку соломы. Рассчитать, насколько отражение портит зеркало, и этот предмет обложить тарифом. Черт возьми, надо драть с проезжего за всё, даже за мух, которых ловит его собака. Этот мужчина с этой женщиной были с сочетанием хитрости и свирепости, гнусный, страшный союз. Пока муж размышлял и комбинировал, жена не думала об отсутствующих кредиторах, она не заботилась ни о сегодняшнем, ни о завтрашнем дне, она жила необузданностью, вся отдаваясь минуте. Таковы были эти два существа. Находившаяся между ними Казетта, подвергаясь их двойному давлению, подобно существу, которое в одно и то же время давит между жерновами и терзают на части клещами. И мужчины и женщины имели каждый свои особенности. Казетту постоянно били и наказывали. Этим она была обязана жене. Зимой она ходила босиком. Это благодаря мужу. Казетта бегала по лестницам, стирала, чистила, скребла, подметала, была на побегушках, запыхавшись, ворочила тяжести и исполняла всю черную работу, несмотря на свою хилость. Никакой жалости. Свирепая хозяйка – ехидный хозяин. Постоялый двор Тенартье был словно паутиной, куда попала Казетта и билась в ней. Идеал угнетения был воплощен в этом роковом подчинении, точно муха, прислуживающая паукам. Бедный ребенок молчал и повиновался. При виде этой крошки, полуодетой из самого рассвета трудящейся среди мужчин, невольно возникал вопрос, что же происходило в душах этих людей, забывших Бога?